Глава 10. Венчание. Я не доверяю свадьбам. Все заканчивается браком. Доктор Кэл Лайтман. Все четыре дня до свадьбы я провел в своей постели, и в день нашего венчания я чувствовал себя совершенно здоровым. Эти дни мне особо поработать не дали, так как со мной рядом постоянно находились Елена или Мария Федоровна, Венчание должно было состояться в соборе спасания рукотворного, зимнего дворца, как и в прошлой жизни. Менять эту традицию я не стал, поэтому рано утром, перекусив на скорую руку, мы всей семьей отправились в Санкт-Петербург. Царский поезд с бронированным корпусом и многослойными окнами отправился из Гатчины в столицу. По традиции, видеть невесту до свадьбы мне было нельзя, и вчера она ко мне даже не подходила. Но моя мать постоянно навещала меня, следя, чтобы я не занимался работой, а больше спал. От вокзала мы на бронированных лимузинах отправились в Зимний дворец, где и должна была пройти церемония венчания и сразу после этого большой императорский бал. В городе было очень много постовых и полицейских, улицы были празднично украшены в преддверии предстоящего события. Большой вереницы из машин и охраны мы приехали в Зимний дворец. Дальше все проходило в спешке и суете. Меня одели в красный мундир гусарского полковника с золоченым галуном на плече, и оставшееся до церемонии время я провел в обсуждении планов на сегодняшний вечер, а точнее говоря, я обсуждал предстоящие переговоры с представителями иностранных держав. Народу было приглашено очень много, а переговорить хотелось со всеми. В назначенное время... «Меня и небольшую группу гостей пригласили в большой храм Зимнего дворца, где я увидел свою невесту, одетую в платье из белого шелка, расшитая серебряными цветами, и мантию из золотой парчи, шлейф которой несли пять камергеров, а голову ее венчала императорская диадема, украшенная бриллиантами. В этом убранстве она была казалась неимоверно хрупкой и необычайно красивой». При виде Елены я даже застыл на секунду, пораженный изменениями, произошедшими в ней. Впервые я посмотрел на нее глазами настоящего мужчины и понял, что не замечал ее красоту рядом с собой. Сказать, что она была красива в этом наряде, это значит не сказать совершенно ничего. Я был буквально ослеплен ее красотой и теми чувствами, которые она вызывала во мне. С трудом контролируя себя, я подошел к ней и взял ее под руку. Последние месяцы я видел ее только в скромных платьях, которые не выделяли ее красоту и скрывали ее фигуру, что несколько притупило мое восприятие ее как женщины, особенно после многочисленных часов совместной работы и обсуждений нового министерства. Только сейчас я взглянул на нее как на женщину, точнее сказать, как на красивую женщину, Заметив мое состояние, она шептом спросила «Что-то не так в моем наряде?» «Я просто поражен твоей красотой и не могу понять, почему я не замечал этого раньше. Я, наверное, был слеп и так заработался, что не видел ничего вокруг. А сейчас мои глаза открылись, и я понял, что не влюбиться в тебя невозможно», — ответил я таким же шептом. От моих слов Елена засмущалась и немного покраснела что придало ее лицу еще большее очарование. Сама служба мне запомнилась плохо, да и большую ее часть я старался разобраться в себе и украдкой смотрел на свою невесту. Очнулся я, когда поцеловал ее в губы по завершении церемонии. Меня как будто опалило огнем и кинуло в жар. Такие чувства я испытывал только в прошлой жизни, когда впервые поцеловался со своей будущей женой. Мне тогда было 15 лет, и этот момент очень сильно запомнился мне. После церемонии мы вышли в небольшой зал, где началась долгая процедура поздравлений. Именитые гости, послы и представители европейских монархических домов спешили засвидетельствовать свое присутствие на церемонии. Так как гостей было много, то я обменивался со всеми дежурными фразами, оставив серьезные разговоры на вечер. После длительной церемонии поздравлений мы разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться к балу и немного отдохнуть, ну и заодно перекусить. Здесь мне пришлось расстаться со своей супругой, так как снять свадебное платье довольно проблематично, и это займет много времени. А ведь ей еще предстоит надеть бальное платье, которое надевать нужно почти час, чтобы выглядеть на балу лучше всех. В комнате, предназначенной для моего отдыха, меня дожидался князь. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался он. «Вполне сносно. Не так, как до болезни, но лучше, чем вчера. Рассказывайте, какие новости?» «На вашу церемонию прибыл посол Османской империи. Он хочет провести с вами личную встречу. Я сказал, что обсужу эту возможность с вами». Помимо этого, с вами жаждет встречи посол из Дании. Он очень обеспокоен нашим сближением с Германией и беспокоится о возможной угрозе нашего союза и их государству». «Я бы предпочел провести встречу с послом Османской империи до начала бала», — ответил я. «Хорошо, я попробую это организовать. Пока вы болели, я вас не беспокоил, но пришли новости от Рокфиллеров. Им удалось договориться с Ротшильдами» и они готовы в ближайшее время перевести нам нашу долю компенсации от них на наши счета в любом банке. Наш посол из Соединенных Штатов Америки докладывает, что желающих отправиться в нашу страну на заработки намного больше, чем мы готовы принять. У них заявки еще на 100 тысяч человек, и он спрашивает, что с этим делать. Около офисов по приему заявок на работу выстраиваются огромные очереди, и там постоянно происходят драки. Полиция просит навести порядок или закрыть пункты приема на работу. Пусть нанимают военных с опытом и желательно имеющих собственное оружие. Нанимайте двух видов – охрану, которая потребуется в любом случае, и людей для проведения специальных операций по усмирению маньчжурских контрабандистов. Впоследствии мы привлечем их для проведения операций в Китае. Еще… Нужно организовать подпольное движение против чернокожего населения с целью заставить их покинуть Белые Штаты. Это ускорит процесс разделения Соединенных Штатов Америки. Как проходит операция по перевозке подводной лодки в Черному морю? Лодка уже погружена на специальную платформу. И еще вчера отправилась по железной дороге в порт Одессы, где в специальном ангаре будет разгружена и сварена обратно. После этого она приступит к испытаниям и будет передислоцирована в Симферополь, к основным силам Черноморского флота. Хорошо, что всё идёт по плану. Ещё какие новости? На опытном заводе, где производят аэропланы, произошли две аварии при испытании опытных образцов. Обе при заходе на посадку. Два пилота и два сопровождающих получили серьёзные травмы. «Все пострадавшие направлены в больницу», — сказал князь. «Пусть создадут комиссию из конструкторов и летчиков, которые будут рассматривать каждый факт крушения и аварии. Они должны внести доработки в конструкцию аэропланов или доработать инструкции, чтобы избежать аварий в будущем. Как обстоят дела со строительством аэродромов по моему списку?» «Где это возможно? Все подготовительные работы выполнены, и материалы все завезены». «Ждем начала лета, чтобы начать трамбовать и равнять взлетно-посадочные полосы». «Хорошо, идите готовьте встречу с турками и пусть принесут мне новый костюм», – отдал я распоряжение. Для переговоров нам подготовили просторную комнату с большим прямоугольным столом, за который мы и уселись. Разговор начал я, поприветствовав гостей. «Я рад приветствовать послов Османской империи в нашей столице в этот знаменательный для нашей страны день». И готов выслушать вас, сказал я, присаживаясь в кресло напротив послов. Они также присели, и один из них, встав, сказал: до нашего великого правителя султана Абдулхамида второго дошли вести об организации крестового похода на наши земли, и он хочет предупредить, что будет вынужден в случае нападения закрыть торговлю через проливы Босфор и Дарданеллы для ваших кораблей навсегда. Таким образом, ваша инициатива принесет вашей стране серьезные убытки. У нашей страны достаточно войск, чтобы отбить любую агрессию, и это не принесет вам успеха. Господин посол, много лет вы незаконно удерживаете православный город, не давая нормально развиваться христианским общинам в вашей стране. Вы незаконно захватили и контролируете проливы, отказывая нам в свободном перемещении наших военных кораблей. Мы слишком долго терпели ваши притеснения, но всему приходит предел, поэтому я намерен положить этому конец. Моя страна не станет нападать на вашу, но я, как член семьи Романовых, готов выделить на крестовый поход достаточно денег, чтобы нанять достаточно многочисленную армию и вооружить ее самым современным оружием. Вы можете избежать войны. Для этого вы должны освободить Константинополь и Иерусалим а также передать пролив Босфор под наше управление и обеспечить свободный проход через пролив Дарданеллы любых кораблей нашего флота. Тогда вы сможете избежать войны и даже сможете рассчитывать на нашу помощь, включая наши новинки как в науке, так и в военной сфере, ответил я. Ваши условия неприемлемы. Раз вы заверяете, что Российская империя не будет объявлять нам войну, то бояться нам нечего». Ни одна частная армия не в состоянии победить армию великого султана Абдулхамида II. Российская империя действительно не будет нападать на Османскую империю, но ровно до того момента, как она потеряет Константинополь. В этом случае остаться в стороне от раздела территории вашей павшей империи мы не сможем. У Российской империи есть свои претензии к вашей стране, а ваше поражение – это вопрос времени. Поэтому первой вступать в войну с вами мы не станем. Но не воспользоваться вашим поражением мы не сможем. А обсуждать крестовый поход вы должны не со мной, а с Папой Римским, Львом XIII. Нам известно, что инициатива объявить крестовый поход против нашей империи принадлежит вам. И поэтому мы здесь, чтобы образумить вас. Война сейчас нам невыгодна, как и вам». «Поэтому мы хотим найти компромисс и предложить вам решить этот вопрос миром», — сказал посол. «Я уже озвучил вам свое предложение. Меня не интересует Османская империя, и поэтому я не претендую на ее территории, но вернуть захваченные ранее вами земли я обязан. Если этот вопрос будет решаться военным путем, то мне придется идти до конца и просить поддержки у нашего императора» но он поставил условие, что вмешается в случае вашего серьезного поражения. «Мне очень жаль, что нам не удалось договориться. Я буду вынужден доложить султану о вашем решении. В случае объявления вами войны вы серьезно пожалеете об этом», сказал посол и, сделав знак своим сопровождающим, вышел из комнаты. Дождавшись, когда они ушли, князь спросил у меня, «Для чего вы озвучили им свои планы? Они ведь стянут войска к Константинополю и усилят его оборону». «Восток — дело тонкое. Они во всем видят подвох и посчитают, что я специально несколько раз упомянул Константинополь, чтобы они отозвали войска с других участков фронта. Как только мы сконцентрируем войска у западной части империи, они бросятся строить укрепления там и перебросят туда войска». То же самое мы проделаем и на Кавказе, сконцентрировав у границы резервистов, что заставит их оттянуть войска в направлении Кавказа. Такие скопления войск произойдут по всей протяженности их границы, и в итоге им придется ослабить некоторые ее участки. У Константинополя они сконцентрируют свой флот, который мы постараемся потопить, и высадим десант в Константинополе, который возьмет контроль над городом. Это будет непросто, но возможно. Мобильные отряды отправятся в тыл турецкой армии, громя ополчения и разрушая все на своем пути. Возможно, удастся захватить и Анкару. В любом случае им придется отозвать войска с границы, и тут мы перейдем в наступление по всему фронту. Уверен, что Османская империя падет в течение месяца. Но чтобы это случилось, необходимо очень тщательно подготовиться, ответил я, и мы отправились готовиться к балу. Бал. Как и положено, начался станция молодоженов. молодожёнов. Бальное платье Елены было ещё красивее, чем то, в котором она венчалась, а количество драгоценностей на ней просто заставляло платье переливаться на свету цветной радугой отблесков. Когда мы начали танцевать, весь зал замер и молча наблюдал за нами, затаив дыхание. Но через пару минут к нам начали присоединяться пары, и вот уже весь зал блистал бальными нарядами и расшитыми мундирами. Завершив танец, мы направились к моим родителям, которые стояли в стороне в окружении Большой Свиты. «Вы оба были великолепны», — поздравила меня Мария Фёдоровна. «Молодец», — добавил мой отец. «Как я понимаю, у тебя сегодня много работы?» «Да, предстоит ряд переговоров с послами. Нужно ковать железо, не отходя от горна. Будем надеяться, что всё пройдёт успешно». Час назад я беседовал с послом Османской империи, Он предложил отказаться от крестового похода, а я в ответ предложил вернуть ему Константинополь и Босфор, но он отказался. Они начинают готовиться к войне. Ну что же, этого следовало ожидать. В таком случае иди и ищи себе союзников в этой войне. Их в этом зале предостаточно. Покинув отца, я вместе с Еленой отправился в сторону Вильгельма II и его семьи.